то в моем несомненном качестве иссай-ответчика, судьи и подсудимого я присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание вместе со мною к уничтожению. В этой позиции есть и своя малая доля юмора. Самоубийца кончает собою потому, что он в метафизическом плане уязвлен. В известном смысле он мстит за себя. Это его способ доказать, что с ним это не пройдет. Известно вместе с тем, что тот же мотив воплощенности раз с восхитительной полнотой в Кириллове, одном из действующих лиц бесов, приверженном, в свою очередь, к логическому самоубийству. Инженер Кириллов где-то провозглашает, что он хочет лишить себя жизни, потому что такая у него мысль. Понятно, что слова эти следует воспринимать буквально, Он готовится к смерти именно ради идеи, ради некой мысли. Это самоубийство высшего порядка. Постепенно, по мере исследования сцен, в которых мало-помалу освещается маска Кириллова, раскрывается и чреватая смертью мысль, которая его воодушевляет. Инженер действительно делает своими рассуждения из дневника. Он чувствует, что Бог необходим и надо, чтобы он существовал но он знает что бога нет и не может быть неужели ты не понимаешь восклицает он что из за этого только одного можно застрелить себя из безразличия он соглашается с тем что об его самоубийству было использовано во благо презираемому им дел я определил в эту ночь что мне все равно в конечном счете он готовит свой поступок со смешанным чувством бунта и свободы я убиваю себя чтобы показать непокорность и новую страшную свободу мою тут уж не месть тут бунт следовательно кириллов это персонаж абсурда стою только существенную разницы что он себя убивает однако он сам объясняет это противоречие да так что одновременно раскрывает тайну абсурда во всей ее чистоте в самом деле он добавляет к своей сметоносной логике еще И выходящий из ряда вон домогательство, в свете которого нам и явлен этот персонаж, он хочет себя убить, чтобы стать богом. Умозаключения классически ясны. Если бога нет, Кириллов – бог. Если бога нет, Кириллов должен себя убить. Следовательно, Кириллов должен себя убить, чтобы стать богом. Логика абсурдна, но это и требовалось. Однако интересно установить, в чем смысл этого неизведенного на землю божества. А это значит прояснить посылку, если Бога нет, то я Бог, который пока что продолжает быть достаточно темный. Важно прежде всего заметить, что человек, выдвигающий столь безумные домогательства, вполне от мира сего. По утрам он делает гимнастику, чтобы поддержать свое здоровье. Он взволнован радостью Шатова, который снова обретает жену. На листке бумаги, который обнаружит после его смерти Кириллову, хочется намалевать рожу, показывающую им язык. Он по-детски простодушен и гневлив, страстен, последовательен и чувствителен. От сверхчеловека у него только логика и навязчивая идея, весь остальной набор свойств от человека. Однако это он сам говорит о своем божественном достоинстве. Он не безумец. Либо безумен сам Достоевский, и, следовательно, он движим не бредом, вызванным манией величия. На сей раз буквально воспринимать слова было бы смешно. Сам Кириллов помогает нам лучше его понять. В ответ на вопрос Ставрогина он уточняет, что ведет речь не о Бога, о человеке. Можно было бы подумать, что он заботится о том, чтобы отличаться от Христа, но на самом деле...